116. Гуру. Кривое зеркало луч искажает, а мутное стекло не попускает его чистоту. Поэтому забота о чистоте сознания, которая является линзой, преломляющей луч, должна быть суровой и строгой, засоряют сознание мысли и чувства, и потом уже дела. Хорошо научиться мысленно от дела отрываться, когда дело завершено. Мысля делак часто нудит. Перенос сознания в другую работу или в сферу других мыслей и чувств очень полезны. Небольшая практика дает опыт в руке. Все это пути овладения мыслью, то есть овладения силой.